Процедура публичной экзекуции совершалась тогда в следующем порядке. После объявления приговора осуждённого заковывали в кандалы и отводили в особую камеру, где в течение нескольких дней он пребывал в одиночестве и занимался душеполезными беседами со священником. В ночь перед казнью привозили в тюрьму позорную колесницу. Рано утром в тюремной конторе Надевали на осуждённого чистое бельё, длинный чёрный суконный кафтан и такую же шапку. На грудь вешали деревянную доску с надписью крупными белыми буквами его злодеяния. Говорят, что отцу-убийцам и матери-убийцам накидывали, кроме того, на голову чёрное покрывало. Потом два служителя тюремной команды усаживали преступника на колесницу спиной к лошадям и привязывали его руки и ноги к скамейке ремнём. Затем кортеж двигался в путь. Впереди выступал жандармский унтер-офицер, за ним полувзвод солдат с барабанщиком, далее колесница, окружённая жандармами по два с каждой стороны. Наконец, другой полувзвод замыкал шествие. На месте казни к тому времени был уже воздвигнут высокий помост, на котором красовался позорный черный столб с цепью и кобыла. Кругом теснился народ, ожидая любопытное зрелище. Вот привезли в особом фургоне палачей. Вслед за ними подъезжала колесница с осужденным. Начиналось с того, что его подводили к кашафоту и снимали с него шапку. Он слушал напутственные слова священника и прикладывался к кресту. Потом поднимался на эшафот. По прочтении приговора на руки осужденного выше локтей накладывались цепи и минут на десять выставляли его у позорного столба. Но вот приближался момент самой экзекуции. Из рук служителей жертва переходила в руки палачей. По обычаю требовалось разрывать рубаху осуждённого до пояса. Полуобнажённого его крепко прикручивали ремнями к кобыле. Плети давно уже лежали, приготовленные по дорогожи, в углое шафот. Полочи вооружались ими и становились в ногах преступника, ожидая команды. Давали знак. Полач, стоявший с левой стороны, медленно поднимал плеть, как какую-нибудь тяжесть, и с криком «Берегись, а жгу» наносил удар, за ним размахивался его сосед. Отсчитав на теле положенное число ударов, палачи прикрывали израненную спину рубахой, накладывали клейма и снова передавали жертву тюремным служителям. Теперь оставалось на наказанного накинуть халат, свести его с эшафота и уложить на матрас, который клался в фургон. сопровождаемого стражей преступника увозили в больницу